Лежил я тут, вот что. Извините, пожалуйста. Саша впустил болящего и на всякий случай вернул стул на место. Проходите, присоединяйтесь. Да я только собеда начал было тот, но увидел гастрономическую вакханалию на столе и сразу перестал возражать. Когда гидывцы выходили через проходную наружу, дежурный охранник пытался заигрывать с хорошенькой молодой медсестрой. При появлении троих он заметно сник и отвернулся, в упор не желая их замечать. Сергей Петрович про себя твёрдо пообещал ему увольнение без выходного пособия. Потом покаянно подумал о том, что между прочим так и остался в неведении о личности дамы, из-за которой всё собственное произошло. Поздний вечер. Когда плещейв же чистил зубы, собираясь спать, в квартире зазвонил телефон. Людмила сняла трубку, потом заглянула к нему в ванную. Сережа, тебя. Он поспешно выплюнул пасту и босиком выбежался в коридор, на ходу прилаживая очки. Слушаю. Сергей Петрович. Раздался незнакомый и нерешительный голос. Лещей вживо представил себе лысеющего мужчину под шестьдесят в домашних тапочках и спортивных штанах, сверяющего его имя и отчество по записной книжке. Слушаю вас. повторил Плищев нетерпеливо. Извините за беспокойство, да и час уже поздний. Я не стал бы, но видите ли, в чем дело. С вами говорит Новиков Владимир Дмитриевич. Вы меня, наверное, я Дашин отец. Так, только и вы говорил Сергей. Очень нехорошее предчувствие охватило его холодом с макушки до пят, покрыв зябкими попыжешками кожу. Он опустился на табуретку у телефона и оставил без внимания принесенный женой махровый халат. Людмила сообразила, что позднее разговор оказался очень нешуточным. Тихо положила халат и удалилась на цыпочках. Видите ли, продолжал Владимир Дмитриевич, вы с Дашей только поймите меня правильно. На днях виделись. Она говорила, что ей нужно с вами поговорить. Так и что? Дело в том, понимаете ли? Она до сих пор не вернулась домой. Плечей вздрогнул и вспомнил Дашино лицо, когда они расставались, дорожки от слез по щекам, ее взгляд, устремленный во внутрь к источнику боли, перчатка, забытая на сиденье машины. Он сразу спросил: "Не хочу вас пугать, но в милицию вы обращались еще в тот вечер". Вздохнул Владимир Мич. Они там. Да вы лучше нас, наверное, знаете. Нужно, чтобы трое суток. Он снова вздохнул. И еще мы такого наслушались в отношении морального облика, дескать, знают они. Вот мы и подумали, что вы, может быть, вы же где-то такое, Владимир Дмитриевич. Я сделаю все, что смогу, заверил его Плищев. Результата, к сожалению, гарантировать сами понимаете. Но все, что смогу. Да, шинотец поблагодарил, сказал, что будет надеяться, положив трубку, Плищев несколько секунд сидел неподвижно, глядя в стену перед собой. Потом все-таки надел халат, его начал и так трястись, что зубы буквально стучали, мешая говорить, и позвонил в эгиду. Трубку взял из кутков, а спустя полчаса были приведены в действие все доступные эгиде возможности. Так что к утру. Когда плещей в прибыл на службу, картина приобрела некие очертания. Обнадёживающие или нет, это с какой стороны посмотреть. Даша, по крайней мере, не была среди трупов, обнаруженных со времен их свиданий в Питере и окрест. Не было её и среди попавших в больницы по скорой. Её не задерживала милиция, не спасали пожарные, не принимали. О, господи, вытрезвители и ночлежки. Она просто исчезла. тоже достопамятную ночь скунс почти до утра просидел в своей ниве в одном плохо освещённом и до крайности захламлённом дворе, выглядевшим как пейзажная иллюстрация кризиса в государстве. Раздолбанный асфальт, захудалые гаражи, чахлые поля и помойка, давшими тастазы возле каждой стены. Милосердный снег заметал сромоту пушистым ковром. наглядно показывая, насколько чище и лучше станет планета, когда с неё наконец уберётся разумная плесень.